Не делай лишних движений, Бугор. Ты у меня на мушке. Сними пиджак, сядь в кресло и положи руки на стол. Вот так. Как ты прошёл мимо охраны? О, Леонигаев. По крыше. Кстати, об охране. Позови их сюда и отпусти до утра. Ты ждёшь важного гостя. Ты думаешь, я самоубийца? У тебя нет выбора. К тому же, если б я хотел тебя убить, ты не стал бы разговаривать, а прирезал ножом. Убедил: будь добр, дёрни за шнурок звонка два раза и встань за занавеску, а то мы, ребята, не так поймут. Когда охранники ушли из комнаты, Марак сказал: "Бугор, ты сейчас всего в полушаги от могилы. Я очень сердит на тебя. Всего одно неосторожное движение, одно слово лжи, и ты там Понял. Ты хотел меня о чём-то спросить. Мёртвую я не смогу ответить. Зачем ты убил карапуза? Я, Бугор, одивлённо повернулся. Руки на стол. Послушай, мрак, я не уверен, что это ты его убил, но всё больше и больше склоняюсь к этой мысли. Убивать компаньёна, когда мы только-только открыли дело. Угор уже помнился это земление и напряжённо размышлял, морща кожу на лбу. Не сходит смрак. Пуля, которой убит Карапуз, выпущена из твоего револьвера. 5 лет назад ты из этого револьвера положил пьяного дурака в тауне. Так вот, в чём дело. Через год я продал этот револьвер какому-то новичку. Он стал давать осечки. Не пачка им не мозги. Какие дела могли быть между тобой и Карапузом? Очень серьёзные, бугор. И ты мне заплатишь за потерянную выгоду или назовёшь того, кто убил Карапуза. Сколько стоит твоё серьёзное дело, мрак? 500 кредитов. Столько я оставляю за вечер в ресторане. Что ты понимаешь в серьёзных делах? Ты умеешь только копаться в земле и метко полить из пистолета. «Меня зовут Стэн Фред, Бугор». «Ты...» — Бугор потер лысину. «Я думал, Стэн сдох десять лет назад. Бугор опять задумался. Значит, Джонни я больше не увижу». «Да, руки на стол. Третий раз предупреждать не буду». «Ну ладно, я разумный человек. Сколько стоит твое дело?» 50 кг жёлтого металла. Бугорк поживал губами. Стен. Я понимаю, что трупу золота не нужно, но у меня столько нет. Если дашь мне неделю, я попробую разыскать того, кто замочил карапуза, но ничего не обещаю. Все улики показывают на тебя. Нет только мотива убийства. Мрак нахмурился, делая вид то обдумывает предложение. Хорошо. Когда узнаешь, дашь объявление в новостях Тауна. Какой-то собрался в дорогу. Подпись Гриф. Если будешь шалить, брак прижал дуло пистолета к подушке и нажал на спускок. Кстати, можешь и эту пульку отправить на экспертизу своему человеку в Гаверменте. Это наведёт тебя на правильный стиль мышления. А сейчас проводи меня до леса и забудь имя Стен. Хорошо. Скажи, мрак, я тебе дорогу нигде не перебежал. Только это недоразумение с скоропузом. Зачем да спрашиваешь? Ты ведь живой. Если мои ребята на хулиганят или ещё что, не хватайся сразу за пистолет. Скажи сначала мне. Умные люди всегда могут договориться. Мрак ничего не ответил. Когда уже подходил к лесу, Бугор спросил: "Мрак, если не секрет, на чём можно в Тауне сделать 50 кг золота?" Теперь уже не секрет. Момент упущен. На информации Бугор. На информации и драконах. Вы нашли пропавшего драконьего щенка? Нет. Живой щенок стоит в десять раз больше. Но я мог видеть, как его съели грифы, и мог по пьянке проболтаться об этом карапузу. Драконы обещали награду за любую информацию о змееныши. Тогда для чего тебе был нужен карапуз? Почему ты сам не мог сообщить об этом драконам? Потому что я послал драконов, когда они предлагали мне присоединиться к поискам. Психология. Драконы наотрез отказались выпустить меня с зоны, и я из вредности не рассказал им о детеныши. Пусть ищут день, два, неделю. Бугор пожевал губами. А если бы они прокрутили карапуза на детекторе? Карапуза, ради бога. Он видел, как я вылакал ведро пива и слышал мой пьяный бред. Я в отчаянии. Я надеялся получить билет наверх, а получил морды об стол. Набился в дробадан и потерял над собой контроль. Вот правда, которую они могли вытащить из карапуза. А мне крутить на детекторе. Они имеют право. Это дело добровольное. Да, это могло пройти. Но если бы они потом нашли детёныша дальше зоны не сошлют. Два пожизненных не дадут. Я ничем не рисковал. Иногда мне кажется, что в этом всё дело. Деньги нужно зарабатывать, а тут шла чистая халява. Подумать только, стен философ. Ну зачем тебе убийца карапуза? Ты же сказал, моменту кушни, ничего не вернуть. Он стал у меня на пути. Он умрёт. Подошли к лесу. Брак развернул Бугра лицом к дому. Иди домой и не оглядывайся. Некоторое время наблюдал, как удаляется Бугор, потом бесшумно растворился в лесу.